Прежде тут еще встречалось кое-где нечто, что именовалось «кафе», как о том говорила вывеска на фасаде. Но эти заведения были такими непривлекательными, что воровку фруктов не тянуло туда заходить. Теперь же все стало по-другому, и перед кафе даже появились отсутствовавшие раньше террасы, настоящие, классические террасы, какие только можно было себе представить. На одной из таких террас Сержи она и устроилась, заняв место среди других посетителей. Если до того она без всяких усилий со своей стороны привлекала к себе внимание, то сейчас она сделалась незаметной. Она не просто перестала бросаться в глаза, она превратилась в невидимку. К такому состоянию она была привычна, и это в целом лишь бы не показываться, исчезнуть, и тем не менее быть тут, со всеми, с другими, ее более чем устраивало. Иногда, однако, невидимость оказывалась помехой. Например, когда она оказывалась в каком-нибудь магазине, учреждении, ресторане, где ей что-то было нужно, где ей срочно или не очень срочно нужно было что-то сделать, где ей нужно было утолить голод и жажду, как нестерпимо ей хотелось порою есть и пить. Ее просто никто не замечал, так случалось не раз, как будто она отсутствовала тут, и в этом незамечании не было какого-то специального намерения или злого умысла для того или для той, к кому ей хотелось бы обратиться. Она, в отличие от прочих, находившихся в данном помещении, в данном ресторане и тоже имевших свои надобности, она была пустым местом, воздухом. Воздухом? Если бы она в их глазах была бы хотя бы воздухом, но нет, она была ничем, ее не было, она не существовала, даже если находилась одна, даже если сидела и стояла, стараясь держаться прямо посреди пустого магазина или учреждения или ресторана, в котором не было больше ни единого человека, ни единого посетителя, ни единого клиента». И только в тот момент, когда она уже уходила, не солоно хлебавши, случалось так, что, наконец, ее замечали. Только тогда к ней бросались со всех сторон, ретиво, угодливо. Она же принимала эти услужливые знаки внимания в свойственной ей манере, с оттенком грусти и с чувством некоторого стыда не за себя, а за других. Так было... и натерась. Когда она, в конце концов, получила бокал вина или чего-то еще, она сменила одну невидимость, чреватую незамечанием, несуществованием, на ту, которая порой была для нее весьма желанной — смотреть и не чувствовать на себе взглядов других, воспринимать все по-другому именно благодаря тому, что ты сам стал недоступным для восприятия... но не так, как бывает недоступным для восприятия чужак, таящийся от всех саглядатый, шпион или, того хуже, детектив, а как человек, находящийся среди людей, ставший частью их, частью населения. Она увидела беременную женщину, уже совсем не молодую, которая ждала своего первого ребенка, другая в паранже, Украдкой одарила кого-то долгим взглядом. Еще одна ударила свою собаку, взятую на замену прежней, которую незадолго до того пришлось усыпить из-за рака или по старости. А вон тот молодой человек, который остановился на Корса и начал причесываться сначала быстро, потом все медленнее и медленнее, вдруг осознал, что его недавние действия были несправедливыми. «Да». что он действительно совершил несправедливость, с самого начала был неправым, и одновременно с тем его навстречу шел человек, который на ходу расправлял бахрому на рукавах своего выходного наряда, тщательно прятку за пряткой, движимый верой или суеверием, не мешая ему, мы похожи, что подобным образом сможет обеспечить защиту своей сестре, путешествующий по Африке в зоне военных действий от буркина Фасо через всю республику Мали. А вон тот человек с грозным взглядом, гони деньги, был на грани того, чтобы в какой-то момент расплакаться. Так оно и случилось, почти потому, что все продолжалось несколько дольше, чем один момент. А вон та... что смотрит на своего любовника, на лице которого еще играет широкая улыбка, открывающая все зубы, готова плюнуть ему сейчас прямо в физиономию. И так оно и случилось, только плевок был без слюны. один из сидевших на террасе, не вставая с места, бросил что-то другому, сидевшему через несколько столиков от него, и было ясно, что этот другой также, не вставая с места, поймает кинутое, И так оно случилось. А для старца вон там, среди вечерней толпы, это был его последний выход, как и для его древней кошки, которая уже еле шевелила лапами и потому просто давала тащить себя на поводке, как можно было услышать по звуку от когтей на асфальте, пробивавшемуся сквозь гвалт голосов у нее над головой. «Корса ультимо!» Воровка фруктов воспринимала все это безо всякого сочувствия, без тени сострадания, невидимая, она была лишь сопричастна происходящему. В промежутках, во время своего пребывания на террасе кафе, она занималась тем же, чем занимались другие, тоже в промежутках, когда они не разговаривали друг с другом. Пыталась читать, что ей в тот вечер в Сержине удалось, и возилась со своим мобильным телефоном. Сибирский мобильный у нее тоже был с собой, сохраненный просто на память. Она выудил его из своей фруктовой сумки, поймав сигнал, который из недр сумки звучал как призыв о помощи. Оказавшись у нее в руках, телефон продолжал издавать соответствующие звонки или вибрировать, или подавать другие признаки жизни. На экране высветился номер ее отца, и она решила не отвечать. Но... Поскольку она уже достала устройство, она, быстро работая пальцами, как и все молодые люди вокруг, написала смс или мейл, или своему брату, которому еще не исполнилось и 15, и который посреди учебного года бросил Парижский лицей, естественно, один из тех, что находится в левобережных районах города, и устроился в ремесленное училище в провинции, в той самой Пикардии, знакомой ему с детских лет. Там он жил под Шамон-Анвексен, В общежитии для учащихся, где проходили и занятия, как в интернате. И остался там на все лето. Сестра написала ему, что хотела бы заехать. Это станет ее первым визитом к младшему брату. Они уже не виделись целый год. Сестра почти все время была в отъезде. Брат Вольфрам, необычное имя для французского мальчика, тут же ответил «приезжай». После этого воровки фруктов захотелось выпить еще бокальчик и, главное, поесть, устроить себе настоящий ужин. Благодаря разнообразным приработкам, не только тем, что у нее образовались на берегах Таюжных рек, а также благодаря чаевым, которые давались именно ей в награду, она могла себя содержать и даже позволить себе время от времени какую-нибудь роскошь, используя и то, что иногда навязывал ей отец, И что она принимала скорее из детского послушания, из того самого чувства семейственности, о котором уже говорилось? К тому же этот ресторан Сержи был не слишком дорогим. Воровка фруктов, не будучи скопидомкой, могла быть прижимистой. Мама, как банковская служащая, хвалила ее за Это произошло возле железнодорожной станции Сен-Кристоф-Сержи, задуманной как центр центров нового города, неназванный, подавно исчезнувшей церкви, носившей имя местного святого Христофора, перевозчика, который когда-то взял себе на плечи младенца Христа и, чувствуя, как он становится все тяжелее и тяжелее, перенес его ночью через реку, через все реки, и, стал быть, через реку Уазу. На месте бывшей церкви Святого Христофора стоит теперь призванная служить символом города стальная конструкция в виде аркады, высотой не меньше, чем прежняя колокольня, а внутри ее размещены монументальные, диаметр 12 метров, 16, можно посмотреть в интернете, стальные, но с достаточным количеством просветов между спицами каркаса, чтобы не перекрывать вид на небо, часы с римскими цифрами от 1 до 12. Правда, в тот вечер часы возле Сержи Сен-Крестов остановились, а может быть, они уже давно стояли. За просвечивающим корпусом этих часов, имевших форму почти что гигантского обозрения, к спицам, которого теперь прибавились еще и остановившиеся стрелки часов, небо, хотя еще и светлое, Стало Вдали шныряли ласточки, намекая на поля, простирающиеся за новым городом. На какое-то время они исчезли, причем как будто не только на этот день. И вот теперь появились снова. Когда воровка фруктов в какой-то момент подняла глаза, уже сгустились сумерки. Солнце давно зашло за круглыми часами, и перед ними наметилось какое-то мельтешение, но... Только когда она вгляделась в темные тени, она поняла, что там, на площади у самой земли, при свете уличных фонарей, носится зигзагом летучие мыши. Значит, получалось, что в новом городе все же водятся летучие мыши, хотя о них говорят, будто они могут жить только в старых стенах, на прогнивших чердаках, в земляных погребах. Может быть, здесь сохранились постройки прежних веков? Во время своих походов по городу она что-то не видела ни одного нового здания, которое обрушилось бы и превратилось в руину. Да, этого и не могло бы быть. Слишком уж гордился этот город тем, что он новый, и всячески старался продемонстрировать свою новизну. Летучие мыши вылетели, воспользовавшись вечером из какой-нибудь потаенной пещеры. Из склепа на каком-нибудь старом кладбище, уже давно разрушившемся, но, по крайней мере, защищенном от посягательств на его территорию. Проснулось ее чувство места в виде радости от места, радости от того, что она находится в правильном месте. Но это уже было здесь и сегодня не в первый раз. Уже за несколько часов до того ей довелось испытать это наслаждение, когда она, несмотря на свое намерение покончить с воровством фруктов, все же не удержалась и кое-что все-таки сунула в свою воровскую сумку, собранная там и сям, бессистемно, как бог на душу положит, походя левой рукой, занимаясь одновременно совершенно другим делом. При этом ее действие ни в коей мере не было воровством. и не содержала в себе состава преступления в юридическом смысле. И тем не менее, она держала себя в такие моменты, как настоящая воровка фруктов. То, что она брала себе, не было украдено, потому что все это произрастало тут и там, безо всякого присмотра, по всему новому городу, никому не принадлежало, не было ни частной, ни общественной собственностью, если только, конечно, город... не притязал на административное управление всей этой дикой растительности и тем, что называлось сорной травой. Все, что воровка фруктов присваивала себе, отщипывала, срывала, вырывала, продавалась на рынках, как лук зеленый, крест-салат, спаржа, дыни, щавель, тыква. Не было специально выращено. Она собирала то же самое в скромных количествах по дороге от окраинного города сюда, к центральной площади. Лук возле офисного здания, у самого порога. Щавель возле только что построенного детского сада. Крест-салат на берегу случайно незабетонированной протоки, которая вела к уазе, канавки, даже не похожей на ручеек. Но откуда взялась дикая дыня? Росла в траве на каком-то откосе. Но спаржа, тоже дикая, как чахлый колосок, выросла посреди города безо всякого поля. Нет. Тут что-то нечисто. Все чисто. И было еще одно плодовое растение, которое, в отличие от прочей дикой растительности, в изобилии росло в новом городе и обладало к тому же богатым вкусом. Недаром его давно уже разводят в некоторых странах, по крайней мере, в Европе, и продают на специальных рынках. Только такие заслуживают того, чтобы называться рынками. Среди овощей по немалой цене так называемый портулак или Пурпье, или он опутал весь новый город вдоль и поперек, запуская свои извилистые стебли с плотными сердцевидными листьями темно-зеленой масти в сточные канавки авеню и бульваров, взбираясь под соколем, хотя в новостройках никаких цоколей больше не делают, административных и офисных зданий и превращаясь чуть ли не в заросли, и каждый год его старательно выпалывают, как сорняк. И каждое лето он снова упорно прорастает на тех же местах свежей зеленью, неистребимой, вкуснейший из всех натуральных салатов, которые советуются сервировать с теплой картошкой, оливковым маслом и щепоткой морской соли крупного помола. Вот так и получилось, что воровка фруктов добавила к своему обычному ужину жирные листья портулака, стебли дикой спаржи, крошечную тыквочку и прочь. Помидоры с вокзала Сен-Лазар тоже пошли в ход. Достав перочинный ножик, она нарезала, почистила, настрогала свои припасы в тарелку, и никто не смотрел, что она там делает. Она занималась этим совершенно открыто, почти церемонно. Каждое движение как будто предназначалось для кого-то, и тем не менее она оставалась на этой освещенной террасе, никем не замечаемой, словно она была по-прежнему невидимой, но не потому, что не заслуживала внимания или не существовала для других, а совершенно по-другому, так, как ей нравилось». Когда она в очередной раз взглянула на гигантские часы, остановившиеся стрелки сдвинулись с места. Хотя нет, она обманулась. Небо за ними уже стало по ночному черным, без видимых звезд при свете, которым заливала прежде всего сверху, с самого верха, всю площадь Сен-Крестов. Улица, представлявшаяся мысленно диагональю, Пересекающий весь город, была заполнена людьми как никогда. При этом звуки и шумы, исходившие от этих идущих и стоящих людей, слышались по отдельности, но как-то резче и отчетливее. Отчетливее теперь воспринимались и полицейские, которые, как небольшая армия с автоматами, патрулировали перед вокзалом, защитники и надзиратели одновременно, мягкий ночной ветер, Спустился на площадь и на террасу, словно просочился между спицами больших часов, неслышный, в отличие от голосов там внизу, и все же ей казалось, что она слышит этот ветер, заглушающий голоса, настойчиво. А после этого легкого порыва в следующий момент в просвете между спицами гигантского часового колеса, нежданно-негаданно за циферблатом, стремительно возникла почти полная луна в кольце небольших освещенных ей облаков, составивших ее свиту. Значит, нынче ночью грозы не будет, хотя она о ней страстно мечтала с самого начала своего пребывания в Сержи. С какой явственностью явилась эта луна со всеми окружающими ее облаками? С какой навязчивостью? И как отчетливо под этой луной, которая как будто стала совсем полной, когда она опять взглянула на нее, звучали все шумы на диагонали. Особенно музыка, которая раздавалась из открытых окон машин или из машин с открытым верхом, специально двигавшихся на малой скорости и била ей по ушам своим барабанным грохотом. Когда-то воровка фруктов была помешана на музыке. хотя и по сей день у нее случались приступы меломании. Больше всего ее цеплял Рэп. Ах, Эминем. Настоящее имя которого — Маршал. Всего лишь несколько лет тому назад она, как всегда одна, побывала в одном из беднейших районов Детройта, называвшемся Эйт Miles, равно 8 миль от центра, где, как... Рассказывалась рэпер, провел свое тяжелое детство, и где она надеялась увидеть хотя бы издалека, издалека даже лучше, коротко взрослого музыканта, хоть ставшего звездой, хоть нет. Но сегодняшняя ночь была для музыки, будь то Монте-Верди, Григорианский хорал или Джонни Кэш, неподходящим временем. Сидя под луной, застрявшей в гигантском колесе, остановившихся городских часов и придавивший новый город, воровка фруктов воспринимала это громыхание, грохотание и рэп, отчего казалось, будто на тебя все дружно, без остановки орут, как дополнительную нагрузку. Она ничего этого не слышала, а если бы услышала, то еще чего доброго, пришла бы в восторг. Но сегодня ночью, хотя музыкальный грохот и преобладал над всем, Он оставался словно неслышимым. Зато она услышала постепенно пробивающиеся вперед, но ни в коем случае не давлеющие, совершенно другие звуки. Во-первых, это был невозможно поверить, или все же возможно, хотя при этом совершенно непонятно, откуда он шел, то ли от приствольных кругов молодых деревьев, высаженных городом, то ли от этих крон. Ночной стрекот-цикат. Стрекот. При всем богатстве языка не передает должным образом то, что нужно. А еще где-то далеко-далеко совиные крики, которые поначалу можно было принять за протяжное мяуканье кошки. О, эти знаки потаенности посреди грохочущего буйства нового города. Вскоре... Ей уже не нужно было особо к ним прислушиваться или особо вслушиваться в них. Они звучали у нее в ушах, вот их она и слышала, улавливая вместо настырно давлеющего трам-тарарама то, что настойчиво пробивалось вперед. И вот теперь, незаметно, незаметно, потихоньку, это настойчивое движение сменилось настоятельной проникновенностью. песни или призывы какой-нибудь одной летней цикады, кажется, в стародавние времена их называли «сверчками домашними», отзывались ответом, приходившим откуда-то с другой стороны, и еще откуда-то, вон оттуда, из-за городских кулис и совиные крики получали ответ. Но в ответ приходила не мяука, не освист, в котором одновременно звучало булькающее клокотание, как будто... шедшая из-под воды или из недр кальяна. А когда воровка фруктов в очередной раз подняла голову и посмотрела на часы, у нее опять возникло недавнее обманчивое впечатление, будто стрелки часов снова заработали, причем надолго. Иллюзия сохранялась и упорно маячила перед глазами. Стрелки заработали. Они вот-вот, прямо сейчас заработают. Во всяком случае, они готовы были начать свою работу. Часы находились в процессе завода, настраиваясь по стрекату цикат, слившемуся в один монотонный звук, который на слух воспринимался ею, как заполняющий всю ночь мощный, скрежещущий треск заводимых часов. Ах, если бы над всем главенствовала потаенность. Или вообще? Главенствовала во всем, захватила бы власть на земле, без всяких особых законных оснований, грубо или не грубо, неважно, потаенная как господствующая сила, как неписанный закон, но став господствующей силой, разве не утратит потаенное то, что составляет его существо?» С одной стороны, разве потаённое не господствовало и прежде, с давних пор, с незапамятных времен, а не только сейчас, в этот час? С другой стороны, почему же я, Бога ради, занимаюсь этими вопросами одна, причем не только этим вечером и не только этими вопросами, но с давних пор, с незапамятных времен. Неужели я хоть сроком, рэпом или потаенностью. Хоть без всего этого останусь до конца дней своих одна. И вместо того, чтобы жить, проживая всю большую жизнь в мирном содружестве, скрепленном потаенностью и вчера, и сегодня, и так далее, мне останется только выживать, не загадывая вперед, как на войне. Ведь говорят же, с другой стороны, что мы давно уже все находимся в состоянии войны друг с другом. Да, со времени моих скитаний я была всего лишь выжившей. Всего лишь? Но разве то, что я выжила, не наполняло меня на исходе каждого дня? Вот почему мне всегда хочется бодрствовать до полуночи, чем-то вроде гордости и силы, в отличие от того, что я испытывала прежде, когда металась по городам и весям, внутренне рыдая. от безысходности. Быть выжившей — прекрасно. Огромное богатство. И пусть вокруг вместо ландшафтов будет только поле боя. Все правильно, и все же нет ничего в этом. Нет прекрасного и ничего правильного. И снова страх. Бегство. — Вы спите? — спросил приветливый голос со стороны одного из соседних столиков. Она подняла глаза и посмотрела на мужчину, лицо которого наполовину было скрыто тенью. «Это он?» — спрашивал. «Нет, не он. Но все равно приятно быть не совсем незамеченной. По крайней мере, хоть один человек обратил на нее внимание. Она с облегчением рассмеялась, и он рассмеялся вместе с ней. Какая любезность!» Она встала и пошла. кивнув на прощание. «Он не пойдет за ней следом», — так было задумано. Никто не пойдет за ней следом. Она же при этом продолжала думать о бегстве. Но потом... Нет, никакого бегства. Никогда больше. Ни за что. Пока же потихоньку двигаться вперед мелкими шажками... Идти, как по веревочке, ставя одну ногу перед другой, — так советовал отец. Идти туда, куда ведут ноги. На совиные крики, в гору, до того места, где я смогу переночевать. Только теперь она сообразила, что еще не побеспокоилась о ночлеге. Прежде никогда у нее даже в мыслях такого не было. Если ориентироваться на совиные крики, идти нужно было вверх по дороге, поднимавшейся в гору. Там, где они перекликивались, должен был где-то быть лес. Лес посреди нового города? Хорошо бы. Это было бы хорошо, как в старые, но не прошедшие времена, как в старых, но не приходящих историях. Но никакой лес не показывался в равномерной смене уличного освещения и тени при полной луне прямо сейчас. Теперь превратившихся в близнецов лунная тень, породнившаяся с тенями от фонарей, двойная тень в двойном сиянии, как было написано в одной из старых историй, плотно застроенные авеню и бульвары словно уходили в бесконечность, вот только шли они по мере подъема в гору в серпантином. Когда она, наконец, добралась до верха, она снова очутилась в кольце площади плотно, без единого просвета, застроенной типичными для нового города, разве что здесь, на несколько этажей повыше, конструкциями. И в этой площади, приглядевшись, она узнала площадь Сержиле-О со спуском под землю и конечной станцией региональной железной дороги, где она уже была, приехав вечером сюда на автобусе. Ее первым внутренним движением, как в прежние времена, было тут же нырнуть в киноцентр на площади, чтобы укрыться там, в одном из залов, выбрав какой-нибудь из шести-шестнадцати дневных сеансов. Все равно какой фильм, хоть «Миссия невыполнима» четыре или «Крепкий орешек» 12 или мультфильм, она смотрела их только в детстве. И кроме разве что одного-двух японских больше не видела. А как приятно, кстати, сказать, в предполуночный час, если подвернется случай думать цифрами. Спрятаться в кино этой ночью было бы неправильным. Это было бы, подумала воровка фруктов, трусостью, бегством, от которого она как раз только что отказалась двигаться дальше на совиные крики. Площадь, хотя и была, как водится, а озеленена равномерно высаженными деревьями, кленами, платанами, липами и тому подобным, все приблизительно одной высоты, прямые, что усиливало впечатление, будто ты находишься не на реальной трехмерной площади, а стоишь перед гигантским глянцевым плакатом, заслоняющим весь горизонт. Но совы! Они кричали, по временам трещали и тарахтели. где-то совсем в другом месте, не в таких отдаленных далях и не столько сверху, сколько где-то тут, на том же уровне. На одном из деревьев здесь на площади спали, а, может быть, еще и не спали, хотя бы воробьи, присутствие которых было отмечено тысячу клякс от помета на асфальте и на какой-то машине, как будто давно уже забытой здесь, или, как она говорила себе, брошенной в спешке, бегство было продолжено пешком. Почему бы не идти на стрека цикад вместо криков Но как, если они теперь этой теплой, даже на такой высоте безветренной ночью гудели и зудели повсюду? Куда бы она ни повернула голову, Звуки неслись со всех сторон, не таясь, не скрываясь, как незадолго до того, а совершенно открыто, на показ, без прежней нежности, по временам даже с каким-то металлическим скрежетом, словно цикады затачивали свои крылья там, в развиленных веток. И такой же царапающий звук исходил от единичной цикады. Если это действительно была она, из трещины на мостовой, у самых ног воровки фруктов. При таком разностороннем гудении найти нужное направление было невозможно. Остается продолжать путь, ориентируясь на совиные крики. Выход с площади, один из немногих, если не вообще единственный, выводил сначала на дорогу, которая шла в обход, но потом... Она смогла опять свернуть к серпантину, двигаясь по которому она ясно слышала заливистые клики и чувствовала себя как дома, зная, что направление выбрано правильно к неопределенной цели. Эти петли серпантина, шедшие сначала вдоль новостроечных стен без единого просвета, вдруг на каком-то витке оказались в окружении незастроенной территории, которая только и запомнилась ей из всего Нового города с тех времен, когда она училась тут один семестр, и которую можно было бы принять за дикую пустошь, если бы не освещение, заливавшее сверху ярким светом и дорогу, и низкорослые кусты по обеим сторонам, знак того, что она, поднимаясь вверх, кольцо за кольцом, все еще... продолжает оставаться в черте города, в зоне его ответственности, под его контролем и под его защитой. То, что воровка фруктов, шагая в гору по серпантину, в полном одиночестве, потому что тут, по крайней мере, теперь, около полуночи, не было ни одной машины, оборачивалась на каждом повороте, объяснялась не страхом перед тем, что ее кто-то может преследовать, но чем же? Она сама не могла себе этого объяснить и вдруг осознала. Ей даже хочется, чтобы за ней кто-то шел. Или так, ей хотелось бы это увидеть. А потом перед последним витком дороги появился щит с названием населенного пункта Курдиманш, большими буквами. Они же помельче. коммуна Вильнувель. «Сержи Понтуаз», «Курди Какое красивое название. «Воскресный двор». «Двор воскресенья». По-воскресному праздничный двор. Правда, если бы тут был ее отец, разбиравшийся в географии словообразовании, он попытался бы ей разъяснить, что в данном случае... Речь идет о локальном искажении изначально римско-латинского слова для обозначения «курии», «резиденции», «место пребывания», но не «диманш», то есть «воскресение», а скорее «доминус», то есть «господина», «правителя» данного места, и, соответственно, «курдиманш» означает «резиденция правителя», и все равно для нее это остался бы... воскресный двор Стоя перед щитом она сообразила, что сегодня хотя и не воскресенье, но выходной. И тут она почувствовала запахи, которые казались чужеродными во всяком случае в предместьях нового города. Барбекю? Нет. Пахло не горящим углем, а горящей древесиной. И горела эта древесина не в парках, и не в полисадниках, и не за садами, на которые настойчиво указывал отец, инструктируя ее в дорогу, а внутри домов, настоящих, классических деревенских домов. Интересно, сохранились ли еще такие? Может быть, где-то в сельской местности? Да и то лишь как объекты продажи, именовавшиеся в объявлениях деревенскими домами, но здесь, судя по яркому освещению и надписи на щите, явно в черте нового города. Посмотрим. Почему мне в свое время никто в не рассказывал о деревне Курдиманш, находящейся высоко-высоко и одновременно внутри города, или я просто по обыкновению в очередной раз просто забыла? Первое, что предстало позже перед ее глазами, была возвышающаяся над крышами, но не потому, что она была намного выше всего остального, а потому что она стояла на самом высоком месте деревни — колокольня. Чем ближе она подходила к колокольне, пройдя сначала по крутой тропинке между домами, потом по узкому переулку без серпантина, тем меньше становилась эта башня. Такая же маленькая, как и церковь при ней — не подсвеченная, по крайней мере, ночью, хотя она вполне и заслуживала того, будучи старейшим сооружением во всей округе, которое вполне могло стать другим символом города. Но зато она освещалась полной луной, а еще откуда-то из недр деревенских коробок доносился теперь голос Муэдзина, или нет? Призыв, последний к пятничной молитве... Да, сегодня пятница, скоро полночь. Вот и луна, которую на какое-то мгновение затянула тюлем лоскутком облака, блеснула сквозь него бронзовым диском храмового гонга, готового грянуть гулкими ударами. Вместо этого все те же совинные крики одной единственной совы, доносившейся откуда-то сверху из-за колокольни Курдиманша, Воровке фруктов стало тяжело тащить свою поклажу на спине, и она взяла ее в руку, чтобы дотащить до площади перед храмом, который выводил подъем. Все. На сегодняшний день она добралась до цели. Этой ночью она никуда больше двигаться не собиралась. Освещенность тут была такой же, как и во всем новом городе, к которому была приписана и бывшая деревня Курдиманш — располагавшийся в его самой высокой точке на вершинной поверхности, как сказал бы ее отец, доморощенный геолог. И тем не менее между домами и над ними царило нечто похожее на естественную темноту, тогда как в других районах этой крупной агломерации преобладал искусственный свет, превратившийся в своего рода вторую натуру. Несмотря на полную луну, За одной из старинных, по крайней мере, по виду дымовых труб, вспыхнул вместе с дымом огонек звезды? Нет, огни ночного самолета. А в кустах, в остатках деревенской темноты, загорелись глаза лисы или даже рыси? Нет, кошачьи глаза. И то хорошо. Бар в Курдиманше оказался уже закрыт, окна забраны железными ставнями. А может быть, он закрылся уже навсегда? В семнадцати шагах от него булочная пекарня, которая должна открыться рано утром. Когда? В пять тридцать. Еще двадцать три шага по дуге площади, и вот деревенский ресторан с еще освещенными окнами. Главный зал залит ярким белым светом, но уже пустой. Или он весь вечер был пуст? Северо-африканский ресторан, кускус тажин... Оба главных блюда по одной цене, как следовало из крупной надписи на витрине. Тридцать евро. Нечетные числа. Добрый знак. А дальше там, где от площади отходила под легким уклоном улица, открывавшая вид на долину реки, где до самого горизонта тянулись огни нового города, раскинувшегося далеко внизу у подножья Курдиманша. Курдиманш, Курдиманш... Повторяла без устали воровка фруктов, почти уже волоча по земле свои вещи. Обнаружился дом, стоявший как будто особняком и выделявшийся из отдельных строений бывшей деревни тем, что он был единственным, в котором еще горел свет, причем во всех окнах всех трех этажей, третий был явно только что недавно построен. Входная дверь была открыта нараспашку. Прихожая освещена, хотя и одной единственной лампочкой. Воровка фруктов вошла. Несмотря на полную тишину в доме, она чувствовала присутствие людей, множество. Так оно потом и оказалось. В каждой комнате молчаливые фигуры в торжественной одежде, почти все сидевшие на стульях, но в основном на лавках, расставленных по стенам. В центре всех комнат было пусто, только в последней, середине стоял катафалк, на нем открытый гроб. Она подошла поближе и увидела покойника, вернее, одно только его лицо. Все остальное было скрыто хапками цветов, и бог знает еще чем. Один запах перебивал все остальные, вероятно, лаванда, но еще сильнее был запах свечного воска. По ходу ее движения из комнаты в комнату среди сидевших в абсолютном молчании людей попадались такие, кто приветствовал ее кивком головы, как будто они были знакомы. Она была одной из гостей, пришедших попрощаться с усопшим, одной из тех, кто готов был тут бодрствовать ночью у гроба. Какая-то старая женщина подошла к воровке фруктов, взяла ее за руку и долго не отпускала, не сводя глаз, глаз старухи. наполнявшихся слезами, состоявших в стороне от гроба, и у воровки фруктов чужачки глаза тоже стали сразу мокрыми, так рассказывали. Она окропила покойного в гробу святой водой из баночки, взяв торчавшую из нее метелочку, раньше в ней держали варенье. Часть капель упала усопшему на лицо, как будто лишенная возраста. Но брызг получилось так много, что одна из свечек, зажженных в изголовье, зашипела, чуть не погасла. Но потом снова разгорелась с новой силой. Только в тот момент, когда она занесла метелочку, чтобы брызнуть святой водой, она увидела, что в той же руке у нее зажат стебель льна с сухими семенными коробочками, которые она сорвала где-то на краю сжатого поля перед тем, как сесть в автобус, следовавший в новый город. Она просто забыла об этом стебельке в руке, как часто забывала такие вещи. А как получилось, что она о нем вспомнила? Благодаря звуку, который шел из коробочек. Нечто среднее между шуршанием и побрякиванием. Нечто доселе неслыханное, такое тихое и при этом такое нежное, что заставило ее невольно прислушаться, и не только ее, потому что, когда она обернулась, словно для того, чтобы извиниться перед гостями за неподобающий шум, кое-кто из них ей кивнул, как будто им уже было знакомо такое шуршащее побрякивание льняной погремушки, как часть некоего старинного обряда. Она присоединилась к остальным, сев на одну из стоявших вдоль стен лавок. Сидевшие тут же потеснились, чтобы дать ей, чужачке, Место. Одета она была на свой лад, и, может быть, ее наряд не слишком подходил к серьезности момента, но и остальные гости обошлись без траурной одежды. Даже ближайшие члены семьи. Каждый был одет в то, в чем ходил, в повседневной жизни, на работе или где еще. Двое ребятишек обошли всех гостей с подносом, на котором стояли угощения, мелкая закуска и маленькие бокалы с напитками. Чужачка угостилась вместе со всеми. После этого, судя по всему, уже можно было прервать молчание. Тут и там начались разговоры, даже послышался смех. Но ее никто ни о чем не спрашивал. Хотя, возможно, в том, что говорилось, содержались и вопросы, относящиеся лично к ней. Но она не видела никого, кто обращался бы к ней напрямую. И кроме того, в этом доме с некоторое время говорили... на таком языке, какого она, поездившая по всему свету, никогда в жизни не слышала. И даже если среди сказанного и звучали вопросы, то произнесены они были без соответствующей вопросительной интонации. Отец рассказывал ей, что существуют такие народы, в языках которых вопрос никак не маркируется. Вот только она в очередной раз забыла, что это за народы и что за языки. Она все равно не понимала ни слова. При этом она была уверена, если бы она со своей стороны открыла рот и заговорила на общепринятом национальном языке, присутствовавшие поняли бы ее и, естественно, ответили бы ей, пусть с некоторым акцентом. В конце концов, Курдеманш находится в центре Франции, где все они уже давным-давно... обрели права гражданства, тем более, что во всей Франции не было более французского по своему звучанию названия населенного пункта, чем «Курдиманш». Не правда ли? И одновременно совершенно сказочного. Не правда ли? Но пока был слышен только этот неведомый язык, из которого невозможно было угадать ни единого слова, в том числе из-за неуловимого звучания. Правда, это звучание... наличествовала но что она означало вопрошание нет она тоже не спрашивала просто тихо молчала этой ночью она больше не собиралась открывать рот никто во всем курдиманше и не ждал от нее этого и не требовал прислушиваться да но оставаться бессловесной И Алексия почувствовала, как при этом у нее прибавилось сил и разлился мир, причем не только ее собственный. «Ах, непостижимый язык, как он прекрасен! Только не переставайте на нем говорить! Говорите, говорите всю ночь, пожалуйста! Даже если кто-то в доме покойного просто откашливался, то облекалось это в такие звуки... Каких она никогда прежде не слышала. А, Может быть, это было не откашливание, а целая произнесенная фраза. Но вот чихание, которое время от времени раздавалось то тут, то там, все больше ночного воздуха проникало через окна, открытые во всех комнатах. Оно ведь было просто чиханием и называлось не иначе, как чиханием. Это верно, но вот только чихалось на этом неведомом языке принципиально иначе, чем на всем земном шаре. Верно и то, что на всех известных мировых языках чихается более или менее по-разному, с разными звуками и призвуками, но общим является неизменная двухсложная структура. На этом же языке получалось нечто вроде трехсложного, а иногда даже четырехсложного чихания, которое, как бывает, когда у человека от усталости начинает все двоиться перед глазами, у нее в ушах теперь после полуночи звучало как звуковое удвоение, как звук и его эхо. У нее вырвался смех, короткий, ее давний детский смех. Как по команде все гости перешли с неведомого языка на и жена покойного, если только, конечно, это была она, только не спрашивать, предложила воровке фруктов провести ночь в этом доме в одной из комнаток на верхнем этаже. И вот она уже потянула воровку фруктов за рукав, и та последовала за ней. Только теперь, обернувшись на пороге, чтобы посмотреть еще раз на катафалк, воровка фруктов заметила на совершенно пустой стене фотографию в рамке, как это часто бывало. Там, где другим хватало одного первого взгляда, чтобы все увидеть, Она обращала внимание на то или другое лишь при последнем взгляде, а то и вовсе пропускала. А хозяйка дома принялась рассказывать, бормоча себе под нос, ни к кому не обращаясь и только потому заставляя себя слушать. Да, он боготворил свою дочь, когда она была маленькой, пока она была маленькой. Не то, что он молился на нее, он вообще ни на что не молился. Просто молиться — это да, а молиться на что-то — нет. Вот только он и молиться не мог, до да последнего не мог, хотя мечтал об этом всей душой. Да, он его дочь, он готов был пожертвовать всем ради ребенка своими видами на будущее, а какие у него тогда были виды, огромные. Он целыми днями носился со своей мечтой о великом, Всю свою большую жизнь, эти слова не сходили у него с языка, он был прямо одержим идеей, навязчивой принесения себя в жертву, не только ради ребенка, но ради чего-то неопределенного, только с его точки зрения и достойного жертвы, но в первую очередь, конечно, совершенно определенно ради ребенка. Мало того, что он готов был умереть за свою дочь, он готов был ради нее рассориться со всем светом, затеять войну. Он называл это «мой вариант мировой войны», пойти на обман, хотя сам говорил, что у него ума на вранье хватает, и все равно отчаянно врал гораздо больше, чем стрекороба, готов был грабить и убивать налево и направо, как последний головорез, нарушить все десять или одиннадцать заповедей. Это его желание принести себя в жертву, отнюдь не всегда принимала острые формы и могло выглядеть вполне безобидно. Но именно что выглядеть? Стоило ребенку заболеть, подхватить пустяковый насморк, ему уже казалось, что ребенок при смерти, и потому нестерпимо хотелось самому умереть насильственной смертью от собственных рук, ибо он был убежден, что так и только так, через собственную смерть, через собственные раны, Он сможет исцелить и спасти своих ближних. Спасение, не обязательно сопряженное при этом с принесением себя в жертву, он рассматривал как свою миссию и постоянно спасал ребенка, хотя его не от чего было спасать. Но когда и потом, в какой-то момент, могло бы понадобиться отцовское спасение, ее отец уже перестал ей быть отцом. Да и она уже давно перестала быть ребенком. Она не была ребенком ни своего отца, ни своей матери, никого другого. Он не отрекся от нее, но отвернулся. Он не оттолкнул ее физически, но оттолкнул в принципе. В один прекрасный день он не захотел больше видеть свою взрослую дочь и слышать о ней больше тоже не желал. Это не означает, впрочем, что отец и дочь перестали встречаться. Они продолжали видеться, хотя и реже, потому что жили теперь в разных странах. Продолжали называть друг друга папа и детка. Последнее слово он произносил с особым ударением и постоянно повторял. Они сидели друг против друга в купе поезда, за столиком в ресторане. Совершали вместе дальние вылазки на природу и в горы. Природа тут, горы там. Но он не видел и не слышал взрослого человека перед... или рядом с собой, снова и снова. С какого-то момента он не мог больше смотреть на нее, ни на ее лицо, и уж тем более на ее глаза. Он не мог больше услышать голос, интонацию этой женщины, и, в конце концов, у него пропало всякое желание это терпеть. Не желая больше ее не видеть, не слышать, не спрашивайте меня почему. Я сам... Себя спрашиваю с утра до вечера. Почему? Нет ответа. То, что в ней не осталось ничего от ребенка, ведь не может быть единственной причиной, Или может? Бог ты мой. Нет ответа. Та, которая была ему самой близкой, стала этому господину. Хозяйка мотнула головой в сторону лежавшего в гробу. Физически противно. Спущенная петля на чулке... длиннющая, разукрашенный ярчайшим лаком ноготь на указательном пальце правой руки или левой. Посеченные концы волос на летнем солнце страшно смотреть, да еще и татуировка, пусть крошечная, видная только, если она подбирала волосы на затылке, божья коровка или что-то похожее. «Этого мне только не хватало, быть отцом татуированной девицы», А слова, которыми она так и сыпала, вроде «Зимний сад», точно, «Сараева», «Колбаса», «Сортирная бумага», «Заседание», «Круг знакомых», «Собрание собственников», «Второй тур выборов», «Потрясающе», «Качество жизни», «Варган», «Глуш», «Многолетник», «Хватит», «Исчезни», «Счастливого пути». Ему все не нравилось во взрослой дочери, как пророку Ионе, все не нравилось в городе. неневее. Если на ней были туфли на каблуках, то они казались ему слишком высокими, а в туфлях на плоской подошве она казалась ему слишком кратконогой. Если она являлась накрашенными черной тушью ресницами и васильковыми тенями на веках, он отшатывался в ужасе от нее при виде такого макияжа. Если же она была без макияжа, ее бесследно пропавшее детское лицо — казалось ему еще более безнадежно потерянным, безобразно крупным, неприлично голым. На его взгляд у нее были слишком большие ноздри, а зубы слишком маленькие, или наоборот. Ее лоб он считал то слишком низким, то слишком высоким. Ее губы вот только что были с его точки зрения слишком пухлыми, а уже в следующий момент раздражали, потому что были слишком узкими. Ее голова была с его точки зрения, слишком вытянутой и тут же признавалась, наоборот, слишком круглый, Находясь перед тем человеком или возле него, он использовал словосочетание «дитя-рода человеческого», которому он некогда отдавал, изливал, дарил всю свою любовь, благодаря которому он вообще узнал и прочувствовал, что такое любовь. И что значит любить? Любовь, она существует, я сам ее пережил. Так он говорил. Перед этим человеком, тот, что лежал там в гробу, не испытывал ничего, кроме холодного бесчувствия. Чувство бесчувствия, да, но такое, какое по своей опустошающей силе не может сравниться ни с каким другим, даже с самым скверным чувством. Он ненавидел себя за это бесчувствие. Был сам себе оттого омерзителен, как отторгнутый им его собственный ребенок стал себе омерзителен. По-другому, сам себе в своей бесчувственности, в своем бесчувственном взгляде на весь мир, как говорил он, «надоел». Страшно надоел и бился головой об стенку от бесчувствия, от недостатка любви. Вот так и вышло, что в конечном счете ему самому нужен был спаситель. И как ему страстно хотелось, чтобы его спасли, он чуть ли не молил о том, чтобы ему послали спасательную лодку, судно на воздушной подушке. Так он это называл, чтобы выбраться из океана бесчувствия, но все напрасно. Ничего не произошло, и возвращение под отчей кров, так или иначе заблудшей дочери, все напрасно. Ничего не произошло. Давным-давно ему кто-то сказал, «Ребенок — твое творение, а теперь?» Ни ребенок и не творение, уж точно не творение, миссия исчерпана, все заглохло и развеялось. Выпалшие на охоту змеи, прочесывают тишину, бесчувствие, бесчувствие без конца. и без края.